Глава 17 Отняв трубку с длинным черенком от губ, Канта с трудом подавил кашель. «Уф, да чего же крепкий лист!» — выдавил он. «Даже сердце заколотилось где-то в горле! Что тут?» — Рами улыбнулся, показав белоснежные зубы. «Табачный корень, змеиная трава и щепотка гуляй ноги!» Кант положил трубку на колено, стараясь не ронять пепел на свои начищенные сапоги даже в свежих штанах и расстегнутой рубашке он буквально изнывал от жары, чувствуя себя чрезмерно одетым, хоть и сидели они на открытом балконе в личных покоях Клашинского принца. Рами же был облачен лишь в халат с неплотно затянутым поясом, открывающий заросли волос на груди, которые поднимались к горлу и переходили в коротко подстриженную бородку, выглядевшую так, словно ее там нарисовали. Клашинский принц тоже решил принять ванну после трудного дня, да так и остался босиком. Кудри его высохли непричесанными, что придавало молодому человеку определенный щегольской шаром. Канте было трудно выкинуть из головы недавнее предложение пратика «переспать с рами», особенно когда Клашинский принц уже довольно долго сидел здесь, развалившись в своем мягком кресле и задрав ногу на ногу, отчего временами проглядывало слишком уж много из того, что скрывалось под его халатом. Тем не менее, даже несмотря на очевидный недостаток одежды, Рами не выказывал никаких попыток соблазнить Канта. После того, как Канте приехал сюда, они вдвоем наскоро перекусили тушеной уткой с пряными бобами и выпили по бутылке аалийского вина, после чего удалились на балкон с видом на город, чтобы покурить и, наконец-то, затронуть тему визита Канта. Во время еды Рами избегал говорить о свадьбе, явно посчитав это неуместным, Клашинский обычай не одобрял обсуждения во время трапезы каких-либо серьезных вопросов. Вместо этого они оживленно говорили об охоте, увлечении близком обоим, и даже делились историями из своего детства, находя между собой много общего. Оба были младшими сыновьями без всяких надежд когда-либо взойти на престол, которым оставалось рассчитывать лишь на роль советников при своих более блистательных родичах. В случае с Рами это был его брат, старше его на 10 лет, принц Джубайер. Клашениц глубоко затянулся, невероятно надолго задержав дыхание, а затем выпустил дым из обеих ноздрей. Указал тлеющей чашечкой трубки на клубящийся дым. Этот замечательный лист выращивается на императорских фермах в окрестных землях Мвен. Надо бы нам как-нибудь скататься туда. Это просто поразительное зрелище, когда поля в полном цвету. Канте сразу же воспользовался удачно повернувшейся возможностью затронуть тему своего визита. Пожалуй, можно было бы заскочить туда с праздничной процессией после моей свадьбы. Вообще-то да, Рами приподнял бровь. Значит ли это, что я тоже приглашен? У моей сестры может оказаться иное мнение по этому вопросу. По-моему, будь о Алии право голоса, она вообще отменила бы эту свадьбу, пробормотал Канта, делая еще одну осторожную затяжку из своей трубки. Рами улыбнулся. Она никогда не пойдет против воли нашего отца. Ваша с ней свадьба слишком важна для империи, как сейчас, так и в будущем, особенно если она родит тебе сына. Ну да, который мог бы по крови претендовать на трон Халендии. Кенте слишком хорошо понимал ситуацию. И все же на то, чтобы как следует накалить это железо в огне, может уйти целая вечность, если такое вообще произойдет. Война должна быть выиграна, а некий брат отставлен в сторону рами пожал плечами. «Мой отец всегда мыслит за рамками текущего момента. Как и сам древний Кисалимри, наш народ весьма терпелив и умеет ждать. Любая стратегма, как и лучшее наше вино, более всего ценится, когда у нее есть время для надлежащей выдержки. Поспешность в таких делах совсем ни к чему». Взгляд Рами слишком уж надолго задержался на Канте, безмолвно намекая на то, что Клашинский принц тоже готов подождать того, чего хочет. Канте отвернулся и прочистил горло. Кстати о спешке. Ясно, что ситуация между королевством и империей накаляется с каждым часом. Насколько я понимаю, император уже мобилизует свои собственные силы. Канта указал за перила балкона. Кисалимри целый лес мраморных башен и шпилей, большей частью позолоченных, раскинулся до самого горизонта, сияя под полной луной и пылая в лучах заходящего солнца. Это было и захватывающее, и в равной степени пугающее зрелище. Казалось ему нет конца как будто этот город был всем миром, а весь мир — этим городом. И над всем этим нависала флотилия из четырех огромных линейных летучих кораблей, которые медленно двигались над городом, поддерживаемые в воздухе гигантскими газовыми пузырями. Они затмевали все, чем располагали вооруженные силы холиндийцев — Сами корабли были защищены броней из серого железа, но даже на таком расстоянии можно было различить ряды баллист и пушек, сверкающих в лучах низкого зимнего солнца. И как будто этого было мало, по бокам каждого корабля зависли десятки похожих на акул охотничьих челнов и быстроходников с лисьими носами. Весь этот флот направлялся на север, готовый защищать береговую линию после нападения королевства, а не исключено, что и преодолеть дымное дыхание урта, дабы достичь южных берегов Холендии и отплатить тем же. «Скоро на нас обрушится война», — продолжал Канте. «Пожалуй, имеет смысл окончательно укрепить те узы, что свяжут наши земли, и чем скорее, тем лучше. Дожидаясь зимнего солнцестояния, можно с этим и опоздать». Рами переменил позу, опершись на локоть и глядя прямо на него. «Ты желаешь ускорить свою женитьбу на моей сестре?» Клашинский принц, видимо, прочел нерешительности на лице у Канты и решил высказать все без обиняков. «Это то, чего ты и сам хочешь?» «Это... это могло бы наилучшим образом всем нам послужить?» Глаза у Рами сузились. «В том числе и тебе?» Канта понял, что врать не стоит. Рами с тяжелым вздохом откинулся назад. «Так вот, почему ты сегодня явился сюда на ночь глядя? Ходатайствовать передо мной по этому поводу?» «Да», — прямо ответил Канты. «И это вовсе не значит, что я не ценю нашу дружбу, наше будущее родство. Но я слишком хорошо знаю своего отца. Он наверняка прознал о предстоящей свадьбе и спалит весь венец, чтобы остановить ее. Но если я уже буду женат, это ослабит ветер, дующий в его паруса. Или еще больше его разозлит». «Верно. Но если есть хотя бы один шанс остановить полномасштабную войну, то мы должны попытаться это сделать. Перенос даты бракосочетания — довольно простой ход, который может быть вознагражден прекращением враждебных действий. По крайней мере, на какое-то время. А может, и достаточно надолго, чтобы уладить дело обычной дипломатией». Рами еще раз глубоко затянулся своей трубкой и медленно выпустил дым, прежде чем заговорить. «Ты вот говоришь, что хорошо знаешь своего отца, как и я своего». Император подобен горе, которую нелегко сдвинуть с места, поскольку он уже объявил свою волю, перенести эту дату будет нелегко. Но день зимнего солнцестояния, позволь-ка мне кое-чем по секрету поделиться. Рами вновь встретился взглядом с Канты. Дело не только в том, что этот день считается у моего народа наиболее благоприятным. Император уже посоветовался с ораклом и сказано пророком-чародеем, к которому мой отец прислушивается больше, чем к любому из своих 33 чаенов. Эта личность имеет большое влияние на императора. Я знаю кое-кого подобного. Канта стиснул зубы, представив себе исповедника Врита, продажную Флиленскую свинью, вечно нашептывающую на ухо его собственному отцу. И я сильно подозреваю, что причина, по которой император столь редко покидает дворцовую цитадель, заключается в каком-то полученном им вказании прорицании, хотя я не могу это доказать или опровергнуть». Рами глубоко нахмурился. «Это Оракл выбрал дату вашей свадьбы». Кантес Астоном откинулся на спинку кресла. «Выходит, императора Хэшана никак не сдвинуть с места, как упрямейшего из буйволов». Канта поник головой, в основном разочарованный, но также испытав и некоторое облегчение. Спасибо тебе, Рами, что поделился со мной этим откровением. Всегда пожалуйста, друг мой. Но хочу попросить тебя взамен об одном очень маленьком одолжении. Канта натужно заглотнул, догадываясь, о чем именно его собираются попросить. Стараясь не смотреть в сторону двери спальни, он изо всех сил пытался придумать, как бы помягче отговориться от подобной расплаты. Однако в намерение Рами входило вовсе не это. «Я поделился правдой», — произнес Клашинский принц, «и теперь вынужден попросить о том же взамен». Канта с облегчением выдохнул. «Спрашивай все, что угодно». Рами выпрямился, повернулся и посмотрел Канте прямо в глаза. «Так все-таки зачем вы все явились сюда? Вы утверждали, будто отправились в добровольное изгнание, дабы избежать преследования за предательские действия, кои были ложно возложены на вас». Руки и ноги у Канта похолодели. Он был уже близок к тому, чтобы выронить трубку, из которой выпало несколько крупинок тлеющего пепла, и пришлось покрепче сжать ее в пальцах. Никто из них так и не поделился истинной причиной, по которой их группа оказалась здесь. Апокалиптические предзнаменования редко приветствовались, особенно во время войны. Это было доказано еще в Холлендии, где все их попытки предостеречь остальных привели лишь к кровопролитию и гибели людей. Рами подался ближе к нему. «Так в чем причина, по которой вы на самом деле оказались здесь?» Глаза его ярко горели, выдавая немалую проницательность, которую он до сих пор скрывал. «И при чем тут? Луна!»